КОСТРОМСКАЯ МУЗЫКА В колоннаде больших мучных рядов музыкальная лавка. «Возьмите БГ, Кострома, намур все берут!» Костромская реалия одна на альбом. В Ипатьевской слободе По улицам водят коня На улицах пьяный бардак Степень узнаваемости скорее типичная, чем конкретная.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 На Волге сливаются Великороссия, Славянщина, с обширным мусульманско-монгольским миром, который здесь начинается, уходя с редоточиями своими в далекую Азию. Лучшие костромские рестораны — берендеевка и Палерма. Кострома, восходящая по некоторым гипотезам к Каструму, крепости, однокоренная европейским замкам.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 Даже пашихонский сыр из солегалича и взращенную сумеречным сознанием колбасу вечернюю продаются с акцентом и напором. Бойкая женщина. Она должна быть не русская. от Отчего? Очень уж проворно Диалог купцов из Костромской пьесы Островского «Беспреданница» звучит свежо. Орел не зря двуглавый, суровый взгляд брошен разом на Азию и на Европу. Как поясняет в «Беспреданнице» герой, «Иностранец, голландец он, душа коротка, у них арифметика вместо души-то». Неисчисляемая сущность одушевляет арифметику купли-продажи. В кондитерском закутке две продавщицы. Одна отрывается от газеты и говорит, «Известный артист который убил дворника! Шесть букв!» Вторая задумчиво произносит, «Гурзо?»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 Как знакомо и желанно эта музыка. Покидать Достоевский закуток без зефира, но с бездной. Пересекать космос рыночного двора, бесконечно истово исповедоваться родному человеку. С получки беру только Балтику, троечку. Так можно и ярпиво, Клинская там, шкипера даже, но с получки только Балтику. Вот как перед тобой стою. Хочешь верь Хочешь — нет. Хотят. Верят. Ты знаешь, ничего плохого, кроме одного хорошего. Честно, ничего плохого, кроме одного хорошего. Конечно, ничего. Что плохого в единении неарифметических душ, в благостном согласии. Но разве что его хрупкость. Недавняя приволжская быль цитируется по официальному агентству. При тушении пожара в частном доме были найдены обгоревшие трупы двух мужчин с травмами головы. В ходе следствия удалось выйти на подозреваемых в убийстве двух жителей села в возрасте 20 и 22 лет. При допросе подозреваемые рассказали, что в ходе застолья четверо мужчин поспорили о том, футболист или хоккеист Павел Буре. Когда все доводы были исчерпаны, двое собутыльников забили двух других табуретками, после чего облили тела легко воспламеняющейся жидкостью и подожгли. У пивного прилавка, где заметка прочитана вслух, возникает широкая дискуссия. Главное выясняется сразу. Хоккеист! «Ну, козлы, они б еще боксеры из него сделали!» Дальше природа жидкости. Семьдесят шестой лей-не-лей, ничего не выйдет. Девяносто третий, наверное. Или карасин Наконец, вопрос нравственный. Почему попались? Да в пьяные. Не соображают ни хера. Пить не умеют. Следующие полчаса проходят в осуждении пьянственной страсти. Термин не от ларька, а из брошюры «Как молиться об исцелении от недуга пьянства», который торгуют через площадь у гауптвахты работы алкоголика Фурсова. На обложке икона «Неупиваемая чаша». Богоматерь с младенцем, непочтительно, на мирской взгляд, вставленным в фужер. Тексты выразительны, но утопически, вот как в молитве преподобному Моисею Мурину. чтобы они, обновленные в трезвении и светлом уме, возлюбили воздержание. Обнаруживается и полное непонимание предмета. Помоги ему, годник Божий Ванифатий, когда жажда вина станет сжечь их гортань, их пагубное желание, освежи их уста небесную прохладою. С похмелья прогулка на свежем воздухе действительно помогает, но сжение горта не устраняется либо течением времени, либо пивом. Сам мученик Ванифати, о котором сказано «в нечистотах валяшеся и пьянице бяше», наверняка знал такие элементарные вещи, но достался непрофессионалам. Ванифатиевская мантра все же срабатывает. Костромские улицы выглядят пристойнее многих. В Ипатьевской Слободе и в других местах не так уж заметен пьяный бардак, о котором поет БГ, в который так заманчиво удобно погрузиться, разом решив все вопросы, кроме места дворника в мироздании. Лучший вид на город от Ильинской церкви с правого берега Волги. Но очарование не пропадает и при взгляде в упор. Опрятная бедность отличает Кострому-беспреданницу. В переводе на русский регион реципиент где даже фирменный лен на длинных столах у Ипатьевского монастыря оказывается ярославским, он тоньше и мягче. С раннего утра в колоннаде мелочных рядов двое в отрепях среди десятка грязных рюкзаков, мешков, мешочков. Издали выглядят жертвами социальных катаклизмов, вблизи оказываются героями эпохи перемен. Прислонив к беленой стене лопаты в свежей земле, курят в ожидании клиентуры. Над ними вывеска на картонке. Червь. Малый бизнес над великой рекой. Червь точит, слеза течет. Труд и глад. Голь и стыд. Смех и боль. Кострома. Мономур.